Имидж – все. Три следующих часа египтяне рассказывали Леве все, что, по их мнению, ему требовалось знать, и обсуждали, чего они хотят добиться в результате проделанной им работы. Ему была предоставлена комната в их роскошном особняке, ему были выделены деньги на текущие расходы, количество денег было практически неограниченным, и до поры до времени он решил не особо интересоваться их происхождением. Постоянную помощь ему была придана Марина а при принятии важных решений он в любую минуту мог посоветоваться с любым членом экипажа или со всеми вместе. Его не ограничили в расходах и во времени. Ему предоставили полную свободу действий. Только он никак не мог взять в толк, что именно ему надо сделать. Они хотели, чтобы он провел предварительную работу, чтобы он подготовил население России, в частности, И всей земли вообще, к появлению в их жизни египтян, чтобы свел к минимуму возможные приступы истерики, ксенофобии и агрессивности, чтобы облегчил предстоящее деловое сотрудничество, чтобы выработал общую стратегию. Египтяне не хотели Африку на совсем, они не хотели ее покупать, речь шла только о долгосрочном договоре аренды. Лет-то так на 500 или около того. За это время египтяне собирались отдохнуть после спешной эвакуации планетарного масштаба, поднять местные технологии до надлежащего уровня и заняться разведкой пригодных для жизни планет в тесном сотрудничестве с землянами. И Лёва сразу рассмотрел шанс, который египтяне могли предоставить человечеству. Они могли возродить утраченную мечту о покорении звезд. Естественно, он согласился. Ему выпал уникальный шанс, и он не собирался отказываться от него. Начать с того, что теперь у него была уйма денег и возможность реализовать свой творческий потенциал. И пусть пока он не представлял, что со всем этим можно сделать, он собирался приложить максимум усилий. Потому что было еще кое-что. Лёве было 23 года, и он заканчивал филологический. Его детство пришлось на время правления Горбачева. Он смутно помнил перестройку и ее прожектор. Когда он учился в младших классах, слово «коммунизм» еще не было ругательством. Он был октябрёнком и успел походить в пионерах. Он даже помнил про холодную войну и гонку вооружений но как ребенок помнил, не зная и не стараясь вникнуть в тайную суть и подоплеку советской пропаганды. Его родители были людьми интеллигентными и достаточно умными, поэтому при ребенке не решались открыто критиковать режим, и крушение Союза стало для Левы неприятным сюрпризом. Лева любил читать книги, и он до сих пор тосковал по коммунизму. Не потому коммунизму, что был извращен 70-летием советской власти, не потому коммунизму, что был оплеван товарищем Ельциным и дискредитирован товарищами Зюгановым и Анпиловым. Этот коммунизм действительно был чудовищем и тосковать по нему мог только оголтелый фанатик или политический маньяк. Лева тосковал по коммунизму, описанному в книгах братьев Стругацких О мире в котором каждому есть свое место, где каждый занят своей интересной и нужной другим работой и где у каждого есть цель. В этом мире в жизни был смысл. Если познание, то до конца, если счастье, то для всех, если работа, то без выходных и перекуров, если отдых, то на полную катушку. В книгах Стругацких коммунизм был тем самым раем, о котором бесплодно говорила, и продолжает говорить компартиям. Лева вырос и был воспитан в убеждении, что в жизни должна быть высокая цель. Но в период его юности старые идеалы были сменены новыми, которые он не сумел принять и понять. Если высшая цель — заработать бабок лично для себя, подняться на вершину, по дороге втоптав остальных в грязь и построить рай для себя, любимого, в отдельно взятой квартире или особняке, то почему же, черт побери, человек это звучит гордо? Лёве нравились деньги и хорошие машины. Он хотел бы жить в шикарном доме с консьержем и подземным гаражом. Это было хорошо, удобно, практично. Но это не могло стать целью. Это не могло быть смыслом, это не могло быть мечтой. Мечтать о достижимом нельзя, а что ни говори, все перечисленные выше земные блага были достижимы. Путь к ним мог быть долгим и трудным, и не все могли его пройти до конца, но он был возможным. И когда ты приходишь к концу этого пути и заполучаешь в свои потные трясущиеся ручонки вожделенные вилы, самолеты, ягуары и порши, Обвешивая жену бриллиантами и норковыми манто, ты понимаешь, что мечтать тебе больше не о чем, и жить дальше тоже незачем. Ты достиг всего, чего хотел, и пусть этого оказалось мало, но ты уже не способен желать чего-то еще. А высшей цели Лева уже не видел. Работа, которой посвящали все свое время герои книг Стругацких. На данный момент в России была самой низкооплачиваемой и наименее престижной. Для научных исследований не было средств. Учителя объявляли голодовки, требуя включить в школах отопление. Инженеры шли торговать шмотками на рынках. Человечество научилось вставлять компьютер в двигатель внутреннего сгорания, обязав его следить за расходом топлива. Зато напрочь отказалось от звезд. Всемирная паутина, идеальный инструмент для познания окружающего мира, превратилась в большую порногалерею и место для встреч малограмотных молодых людей, эту порнографию посетивших и делящихся впечатлениями от того или иного фрагмента. Космические корабли доставляли на орбиту спутники сотовых телефонных компаний, чтобы еще большее количество людей могло обсудить футбольные матчи, местные сплетни, вчерашние анекдоты и перманентные сериалы, не вылезая из туалета или из своей машины. Лева ни с кем не делился своими взглядами, но видел в этом что-то неправильное, и у него появился шанс хоть что-то изменить. Кое-какие идеи у него уже появились. Взяв чемодан с долларами на расходы, Они с Мариной отправились в город на микроавтобусе. За рулем сидела Марина, ибо Лёва оставил свои права дома. Он никогда без особой необходимости не брал с собой все документы. Никогда не знаешь, где тебя застанет ОМОН. «Вот», — сказал Лёва, — «когда они выехали за массивные радиоуправляемые ворота особняка, и те захлопнулись за ними, словно мифические симплигады». «Что вот?» — спросила Марина. «Ничего», — сказал Лева. «Просто вот». «Ты не считаешь, что нам нужно больше узнать друг о друге?» «Ну, это нужно для работы». «Спрашивай», — сказала она. «Я все про тебя знаю». «Ну да», — сказал Лева. «Вы же меня изучали». «Мы много кого изучали», — сказала Марина. «Так будешь спрашивать?» «Ага», — сказал Лева. «Не возражаешь, если я закурю?» «Нет, на меня внешние раздражители не действуют». Лева закурил. Так ты робот? Ага. Тебя это смущает? Нет. Леу смущал отнюдь не это. И ты можешь менять свой облик, когда захочешь? Могу. А почему ты сейчас такая? В каждый момент времени я ношу тот облик, что наиболее приспособлен к решению текущей задачи. Моей предыдущей задачей было привлечение твоего внимания, следующей я не получала. Если тебя что-то не устраивает, просто скажи, и я изменюсь. На данный момент это не актуально, сказал Лева. Скажи, а ты можешь быть и мужчиной? Я могу выглядеть кем или чем угодно, но быть я могу только собой. Как и мы все, сказал Лева. Неважно, как мы выглядим, главное, кто мы есть. Ты философ? Нет, сказал Лева, разве что прикладной. А куда делся Порше? Мы отдали его владельцу». «Так он не ваш?» «Нет», — сказала Марина. «Я позаимствовала его для выполнения задания, потом вернула обратно». «То есть ты его угнала?» «Можно и так сказать». «Понятно», — сказал Лева. Наверное, на Гипте не слышали об Азимове и его законах робототехники. «А почему вы не могли его купить? Денег-то у вас немерено». «Эта машина привлекает слишком много внимания». На той стадии мы пытались избежать излишнего шума. «Теперь все будет по-другому», — сказал Лева. «Нам надо, чтоб нас слушали люди». «Так?» «Значит, надо выглядеть соответственно». «Теперь ты, босс», — сказала Марина. «Куда мы едем?» — в магазин одежды, — сказал Лева. «Потом в автосалон. Купим что-нибудь поприличнее. Негоже рупору иной расы ездить на такой развалине. А потом сориентируемся по ситуации. Марина водила машину хорошо, Леве пришлось признать даже лучше, чем он сам. Она не создавала аварийных ситуаций, но и не особенно тормозила, нарушая правила движения там, где это было возможно и безопасно. Реакции были четкими, расчеты верными. В конце концов, она робот, в который раз напомнил себе Лева. Но помните об этом рядом с соблазнительным девичьим телом, выпирающим из мальчишеской одежды... Было не так-то просто. В магазине, точнее, в бутике, поскольку магазин был маленьким, полученным и очень дорогим, с ними обращались как с ценными клиентами, что, впрочем, не противоречило истине. Мужчины одаривали Марину одобрительными взглядами и с ревностью и завистью поглядывали на самого Леву. Поскольку для Левы повышенное внимание к его персоне было в нове, это ему нравилось. Да и кому бы не понравилось стать объектом зависти всего мужского населения столицы, прогуливаясь в компании самой роскошной девушки, созданной мудрыми пришельцами специально для искушения рода человеческого, пусть даже и в лице своего конкретного представителя. Марина оказалась прекрасным знатоком одежды. Она выбрала Леве пару всегда модных деловых костюмов и сама оделась как бизнес-леди. Лёва завершил экипировку новыми мобильными телефонами, парой подключенных к сети ноутбуков и новым кейсом для денег, в который переложил баксы уже в машине. «Деньги чемоданами», — подумал он тогда. «Вот так и сбываются мечты идиотов». Потом они заехали домой, и пока Марина дипломатично ждала в машине, Лёва объяснил родителям, что приятель пригласил его погостить пару недель на даче перед началом нового учебного года. Родители не протестовали, они были достаточно молоды, и присутствие в малогабаритной квартире великовозрастного отброска их все же стесняло. Они даже выделили Леве денег, деньги ему теперь были вроде и не нужны, но отказываться было бы слишком подозрительно и на него не похоже. Он забрал права, кое-что из одежды, и был таков. Александр занимался пиаром с самого начала появления этого странного занятия в нашей стране и считал, что за время своей работы успел навидаться всякого, и ни один чудак более не сможет его удивить. Но он ошибался. Потенциальный клиент был довольно-таки необычным, даже на вид. Ему нельзя было дать больше 23-25 лет, и более всего он был похож на студента последнего курса какого-нибудь не слишком престижного института. Это Александр определил по глазам, прическе и жестам. Однако молодой человек был одет в шикарный костюм от братьев Брукс, подъехал к его офису на Ягуаре последней модели, имел в спутницах потрясающую блондинку, то ли секретаршу, то ли компаньонку, то ли просто любовницу, и явно был готов сорить деньгами а клиентов, которые срят деньгами, Александр уважал. Он любил подбирать за ними ссор. «Итак», — он сверкнул ослепительной голливудской улыбкой, «Чай, кофе, что-нибудь покрепче?» «Кофе», — сказал молодой человек. «А вы?» «Спасибо, ничего», — ответила сногсшибательная блондинка. Александр отметил ее сексуальный голос. «Снимись она в рекламе презервативов», — подумал он, — В Европе через месяц не останется запасов каучука. Александр так для себя и не определил, кем она была для молодого человека. Она выглядела куда опытнее своего спутника, и в образ деловой леди вписывалась лучше, чем тот в образ бизнесмена. Но инициатива принадлежала явно не ей. «Ирочка», — обратился Александр к селектору, — «два кофе». Секретарша, которую Александр всегда считал обалденной. И который в подметке негодилой сегодняшней посетительнице поставил на стол поднос с двумя маленькими чашечками и сахарницей, кофе был натуральным. Александр закурил Давыдов Суперлайт, клиент закурил собрание Black Russian. Оба сделали по глотку кофе. Что привело вас ко мне? спросил Александр. Я наводил справки о вашем бизнесе, сказал молодой человек. «Ваше агентство самое дорогое в Москве, России и, возможно, во всей Европе. Раз вам платят такие гонорары, я сделал вывод, что оно должно быть и самым лучшим». «Я чужд ложной скромности», — сказал Александр. «Так что готов признать себя лучшим». «Нам и нужен лучший», — сказал молодой человек. «Интересно», — подумал Александр. «Кто еще входит в это нам?» «Явно не только те двое, что сейчас перед ним. Молодой человек, скорее всего, служил ширмой». «Ну что ж, послушаем дело». «Видите ли», — сказал Александр, — «имидж все. Это не просто рекламное агентство. Мы — компания, которая занимается пиаром. Конечно, при желании мы можем снять ролик и про прокладки, и про стиральный порошок, и про орбит без сахара, но обычно мы этим не занимаемся. Мы занимаемся продвижением на рынок не отдельного товара, а целой концепции». Мы формируем общественное мнение по некоторым вопросам. Мы двигаем партии. Мы создаем современные мифы». Клиент удовлетворенно кивнул. «Как раз то, что нам надо. Позвольте полюбопытствовать, какой именно продукт нуждается в столь качественном пиаре». «Ну, — сказал молодой человек, — на первый взгляд это покажется вам довольно странным, да и на второй, впрочем, тоже. Но позже вы поймете, в чем тут дело». «Не волнуйтесь», — сказал Александр. «Я давно в этом бизнесе и встречал встречался самыми экзотическими желаниями. Меня трудно удивить. Он опять ошибся». «Ну что ж», — сказал молодой человек. «Я хочу, чтобы вы занялись продвижением бегемотов». «Отлично», — сказал Александр, ничего не понимая, но пытаясь строить из себя профессионала. «Каких именно бегемотов?» «Любых», — сказал клиент. «Но в каком виде?» «Плюшевые бегемоты, резиновые бегемоты». «Пластиковые бегемоты, заводные бегемоты, бегемоты-роботы, бегемоты-коврики для прихожей». «Нет», — сказал клиент, — «просто бегемоты». «Мясо бегемотов», — предположил Александр. «Экзотическая кухня?» «Вареные, пареные, жареные, бегемоты в собственном соку». Он увидел ужас на лице блондинки и понял, что лоханулся. «Не дай бог она из Гринписа. Потерял заказ, это еще не самое обидное. Потерял чутье». «Ни мясо бегемотов», — сказал клиент, не обращая внимания на заминку. «Ни игрушки в виде бегемотов. Ни любой другой товар в виде бегемотов. Самих бегемотов. Знаете, такие животные в Африке живут». «Понимаю», — сказал Александр. «Нет, не понимаю». «Какова конечная цель компании? Что вы собираетесь продавать? Поймите». А, «Простите, как вас зовут?» «Лев». «А меня Александр. Очень приятно. Взаимно». «Так вот, поймите, Лев». Я не могу работать вслепую. Манипулировать общественным мнением — довольно сложная работа. Я сразу должен знать, что вы хотите получить в итоге. У моего клиента не может быть от меня коммерческих тайн. Я, если хотите, жрец бизнеса, и для меня существует такое понятие, как тайна исповеди. Я священник, юрист и врач в одном лице. Вы ничего не должны от меня скрывать. «Но я ничего и не скрываю», — сказал Лев. «Конечным итогом компании...» Я хочу, чтобы в итоге все поняли, какие милые и добротушные создания бегемоты. Чтобы само слово «бегемот» стало синонимом чего-то хорошего, доброго, светлого. Я хочу, чтобы бегемот прозвучало гордо. Я хочу, чтобы люди полюбили бегемотов. Но зачем вам это надо? Считайте это моим маленьким капризом, сказал Лева, И учтите, что на свои маленькие капризы я готов потратить очень большие деньги. Эту фразу он сочинял и репетировал около часа. Она должна была сразить пиарщика и свести на нет все дальнейшие расспросы. Лева полагал, что могут возникнуть проблемы, однако, как и все здравомыслящие люди в этой стране, знал, что любые проблемы лучше всего решают зеленые бумажки с портретами американских президентов. На Александра, как и следовало ожидать, это подействовало. «Я уважаю чужие капризы», — сказал он. «Но давайте разберемся еще с одним вопросом. Масштабы компании. По полной программе», — сказал Лева. «Пресса, кино, телевидение. Это будет стоить уйму денег». Обычно Александр никогда не позволял себе говорить клиентам такие вещи. Просто этот клиент был слишком уж странным. Александр привык, что все в этом мире делается ради выгоды. А выгоды в рекламе бегемотов он не видел никакой. Точнее, никакой выгоды для своего клиента. Сам же он собирался хорошо погреть руки. Но еще больше его угнетало то, что он не верил в бескорыстие человека, сидящего перед ним. Если Александр не мог разглядеть выгоды, это еще не значило, что ее там не было. Он боялся, что его обошли, что кто-то понял что-то важное раньше него, и ему достанутся лишь объедки. И он решил ни за что не выпускать заказ из своих рук, чтобы по ходу дела попытаться выяснить, в чем тут суть. «Деньги не имеют решающего значения», — сказал Лева. «Это хорошо». Александр включил мозг и постарался произвести впечатление. «Дело, скажу я вам, не слишком сложное. Бегемоты сами по себе животные добродушные и никаких отрицательных эмоций у масс не вызывают». Другое дело, если бы вы захотели продвинуть крокодилов или, скажем, гиен. Для начала обратимся к тому, что мы имеем. Начнем с самых маленьких. В конце концов, дети зачастую формируют мнение родителей. Будем показывать по всем каналам, а ну так не слишком навязчиво, мультфильмы про бегемотов. Например, бегемоту, у которого болел живот. Или тот. Помните, где у него болел зуб, а маленькая птичка ему почистила? «Это был крокодил», — сказал Лева. «Да». Точно. Но это не важно. В советские времена обожали снимать мультфильмы про животных. Наверняка мы что-нибудь откопаем. Я сейчас же кого-нибудь отправлю в фонд. Ну и что-нибудь новенькое закажем снять. Отлично. Потом двинем на рынок всякие игрушки. Резиновые бегемоты для ванны, плюшевые бегемоты. Все, что я говорил. Для девочек постарше рюкзачки в виде бегемотов. А еще, знаете, такие домашние тапочки, пушистые, с пришитыми глазами и ушами. Очень мило». Клиент кивнул. «Странно», — подумал Александр, — «но его спутница вообще не выражает никаких эмоций». «С другой стороны, не мое это собачье дело. Клиент хочет бегемотов. Их есть у меня». «Мальчиков зацепить сложнее», — сказал Александр. «Им больше нравятся техника и всякие милитаристические штучки». «Можно заказать в Китае партию боевых роботов, бегемотов, трансформеров». «Нет», — отрезал клиент. «Агрессия недопустима в любом виде». «Хорошо. Тогда какие-нибудь джипы в виде бегемотов. Так пойдет?» «Вполне». «Для пенсионеров и домохозяек закупим у National Geographic документальные фильмы и серии «Живая природа». «Для молодежи запустим пару песен, что-нибудь танцевальное». «Долину, помните?» «Кот-бегемот, весельчак и мод!» «Там про демона», — сказал Лева. «Неважно», — отмахнулся Александр. «Вы читали Булгакова, я читал. А кто еще? Будут уверены, что про самых настоящих бегемотов скушают и не подавятся. Только современную аранжировку сделаем и все дела. Новых песен парочку запишем. Я тут недавно группу одну раскрутил, очень перспективная. Знаете, где нас ждет самая большая проблема? Где? «Мужчины от 25 до 60. Настоящие мужики. Те, что пьют пиво, готовят машины к летнему сезону и обсуждают стратегию развития российского футбола. Самая инертная и трудная публика. Бегемоты, скажут они, эко невидаль, жирные грязные твари со свиными ушами и маленькими глазками. Живут они в Африке, и хрен бы с ними, эко невидаль». А в то же время они наиболее частые покупатели. «Именно они зарабатывают деньги, которые потом тратят все остальные. Их будет убедить труднее всего. И их надо будет убедить в первую очередь». «И?» — сказал Лева, «Тут надо действовать тонко. Какие у них в жизни самые большие ценности?» «Ну, — сказал Лева, в этом вопросе он был теоретиком и мог отвечать, опираясь только на пример собственного отца и его друзей». «Пиво, водка, машины, секс, футбол, деньги. Все женщины одинаковые. «Верно», — сказал Александр. «Посмотрим, что мы можем выбрать из этого списка. Секс отпадает. Эти люди слишком консервативны, и мы вряд ли сможем склонить их к зоофилии». Он посмотрел на лицо блондинки и тут же добавил. «Шутка». Она улыбнулась, точно только и ждала этого подтверждения. «Основать футбольный клуб и назвать его бегемотом?» «Но как наши футболы футбол играют, никаких положительных моментов в этом я не вижу. Что остается? Что?» Лева завороженно наблюдал за полетом мысли профессионала. Теперь он убедился, что перед ним истинный специалист и поздравил себя с удачным выбором. Александр возьмет на себя левиную долю его проблем. Лева улыбнулся Коломбору. «Водка тоже не пойдет», — скажут, спаиваем народ. «Другое дело пиво. Все любят пиво. Есть же торговые марки «Белый медведь», «Три медведя», козел. Создадим новые, назовем «Три бегемота». Только пиво должно быть хорошим. Теперь машины. Мозг Александра работал на полную катушку и не упускал ни малейшей возможности. В идеале было бы запустить новую модель, но у ваза на это уйдут десятилетия, а за рубежом слишком дорого. Поэтому мы придумаем какие-нибудь украшения, стилизованные фигурки, Типа оленя на старой Волге, только круче. Класс, искренне восхитился Лева. Как только сделаете, дайте знать, я себе поставлю. Конечно, я себе тоже, сказал Александр. Знаете, я уже начинаю любить этих милых, забавных животных. Ага, а вот еще анекдоты. Знаете, какие-нибудь анекдоты про бегемотов? Когда человек над чем-то искренне смеется, он невольно проникается к этому симпатией. Знаю один, сказал Лева, только он почти детский. Давайте, сказал Александр. Ну, сидит в зоопарке медведь, тоскливо так на бегемота смотрит и вздыхает. Раз вздыхает, второй. Потом бегемот не выдерживает и спрашивает, что тому надо. А тот говорит, «Эх, твоей бы мордой до меда навернуть!» Александр утер слезы, выступившие на глазах от гомерического хохота. очень хорошо", сказал он. «Я знаю нужных людей. Придумаем еще парочку в том же духе. Никакой пошлости, все по-доброму, по-хорошему». «Да», — сказал Лева, — «вы уж постарайтесь». Он поставил на колени чемоданчик, и Александр понял, что ему сейчас заплатят. Он ожидал, что Лева выпишет чек, однако тот достал из чемоданчика пару пачек наличных и положил на стол. «Этого хватит на первое время?» Александр взял в руки одну пачку. Купюры не имели хождения на территории страны, но в банке их можно было обменять. Они были тысячедолларовыми. Клиент только что выложил ему две сотни тысяч баксов. «Вполне», — сказал Александр. Оставьте Ирочке свои телефоны, по которым мы будем с вами связываться. В ближайшее время она подготовит все бумаги и так далее. И, конечно, в процессе работы мы будем придумывать новые ходы. Надо будет обсудить их с вами». «Разумеется», — кивнул Лева. Александр пожал ему руку, потом попытался галантно поцеловать ручку его даме, но получил в ответ только руку пожатия. Клиенты отбыли. Он посмотрел, как они усаживаются в свой ягуар. За руль села дама. Потом рухнул в свое кресло. «Псих», — убежденно сказал он, а потом добавил. «Побольше бы мне таких психов».